Прозоров. именно в месяце августе минули 40 дней с той поры как иван прозоров ранним утром сошел с московского поезда на платформу вокзала города черногорска все это время он жил вернее ночевал на своем же детском диване в маленькой комнатке дома дядьки Жоржа уходя с позаранку и возвращаясь поздно вечером. Ночью за окном, как и прежде, в далеком отрочестве, беспрестанно гремели поезда. Единственной и всеобъемлющей задачей Прозорова отныне стала месть за гибель брата и его семьи. Но, будучи профессионалом, на поспешные и неосмотрительные действия он не шел, упорно и методично собирая информацию о своих врагах. С большим интересом он посмотрел интервью, которую давали по местному телевидению двое милиционеров. Возвращаясь из деревни Запоева после расследования дела, связанного с пожаром на ферме, они обнаружили на опушке леса бочку с обгорелыми телами, которые впоследствии были... По косвенным причинам опознаны родственниками. Прозвучавшее имя Тимоня порадовало сердце Прозорова. Другое имя Конопля ничего ему не говорило, однако он от чего-то был убежден, что и этот нелюдь наверняка в памятный вечер присутствовал на ферме у брата. Горыныча Прозоров взял ночью примерно Через неделю после этого интервью, выследив его в кафе «Три гуся». Хотя Иван Васильевич никогда прежде самостоятельно не разрабатывал операции, в конторе его считали талантливым, способным на тонкие импровизации практикам. Впрочем, в данном случае задача заключалась лишь в том, чтобы подкараулить врага у выхода из кафе. Операция длилась несколько секунд, и те редкие прохожие, которые в этот час находились неподалеку, видели лишь, как двое пьяных друзей, бережно поддерживая друг друга, усаживаются в машину. Прозоров вывез бесчувственное тело за город к озеру, где после реанимационных мероприятий, произвел под ночными звездными небесами дознание с пристрастием, открывшее ему глаза на многие секреты Феропонтовских. После Горыныч был вновь насильственно лишен сознания, упакован в брезент и, привязанный к его ногам камень, утащил бандита в темные воды. Машина Прозоров сжег в 15 километрах от места совершения ликвидации. И слов Горыныча следовало, что в городе действует по меньшей мере три крупных банды, и самое влиятельная из них именно Ферапонтовская. Отмывку бандитских денег осуществляла вполне респектабельная фирма под названием «Скокс», зарегистрированная в Черногорске и имевшая сеть филиалов в столице, куда недавно уехал Ферапонт, вероятно, для решения организационно-финансовых вопросов и ознакомления с отчетностью по доходам. Прозоров выяснил также некоторые любопытные детали, касающиеся недавно гибели коммерческого директора комбината Акима Корыстного. Поправлявшийся после неудачного для бандитов покушение, корыстный лежал в больнице, окруженной круглосуточной вооруженной охраной, которая, естественно, была на чеку по причине чувства своего собственного самосохранения, а посему грубые силовые методы со стороны бандитов означали повторный провал ликвидации коммерсанта. Следовало выработать хитроумный и далекий от банальности план действий. И этот план был придуман Урвачевым. Первым делом тот создал оперативную бандитскую бригаду, детально расписав все действия и обязанности ее членов. Затем продумал схему подхода к лечебному заведению, тактику проведения самого убийства и спланировал отход убийц по выверенному маршруту. Передевшись в форму у сотрудников ОМОН, бандиты прошли через сан пропускник. Один из них попросил у охранника, стоявшего возле двери палаты, предъявить ему якобы для проверки табельное оружие и документы на него. Законопослушный охранник стражу порядка повиновался, но уже в следующий миг узрел зрачок, направленного на него милиционером, пистолета. Последовала команда поднять руки и встать лицом к стене. Убийцы беспрепятственно проникли в палату, где находился корыстный. С корыстным были двое телохранителей и жена. Классная теолка по определению Горыныча. Но введенные в замешательство милицейской формы, вошедших в палату, Сопротивления они не оказали, а подчинились приказу лечь напу. пол. Сноровисто разоружив телохранителей, ОМОНовцы в черных масках сообщили присутствующим, что цель их нахождения в палате — поиск наркотиков. После, приблизившись к лежавшему на койке корыстному, один из бандитов, не обращая ни малейшего внимания, На истошные крики жены больного два раза выстрелил ему в голову. Через считанные минуты убийцы мчались по вечерним улицам города, отирая потные от пережитого напряжения лица маскировочными черными масками. Прозоров, проведя дознание и возвратившись на рассвете в дом дядьки Жоржа, несколько дней отсиживался в своей комнате, анализируя добытые сведения. Все связывалось в один клубок. Ферапонт, Колдунов, Корыстный, Комбинат, Москва, Скокс. Наконец, уже в конце августа Иван принял решение ехать в Москву за необходимым профессиональным инструментом. А оставшееся до намеченной даты отъезда время посвятил Скоксу. Однако наружное наблюдение за подъездом и автомобильной стоянкой фирмы ничего существенного к его расследованию не прибавило. Он запомнил несколько десятков лиц, постоянно навещающих офис, даже пару раз побывал внутри здания. Один раз в виде случайного прохожего, перепутавшего адрес, а затем проник туда, воспользовавшись халатностью ночного бородатого охранника, похожего на подрабатывающего художника, который в пьяном виде дрых на диване, оставив незапертой входную дверь. Прозоров побродил по помещениям, постоял у сейфов, порылся в бумагах секретарши. Ничего. На сороковой день, помянув Чаркой вместе с дядькой Жоржем покойного брата, Прозоров стал собираться в дорогу. Прозоров шел точно посередине перона, и какая-то невидимая магнетическая волна, должно быть, исходила от него, Его даже грубые и крикливые носильщики, двигавшиеся навстречу с пустыми тележками, покрикивающие на замешкавшихся провожающих, на секунду замолкали и поспешно уступали ему дорогу. Ровно за минуту до отправления поезда Прозоров, показав билет пожилой проводницы, поднялся в тамбур. Разминулся в коридоре возле умывальника с каким-то ловким и чрезвычайно прытким господином, который стоял с полотенцем на плече и был уже облачен в дорожную полосатую пижаму. Не доходя нескольких шагов до своего купе, Иван чуть замедлил шаг, увидев, что дверь, ведущая туда, открыта,